Глава третья Едва ли нашлись среди нас такие, кто спал в то утро безмятежным сном. Слишком волновало всех открытие Лейка и тревожили завывание бури. Даже у нас на базе буря свирепствовала вовсю, и мы гадали, что делается в лагере Лейка, непосредственно у подножия гор, где зарождался ветер. Мактай поднялся в десять и попытался, как было условно, Связаться с Лейком, но не сумел, видимо, из-за каких-то электрических явлений в неспокойной атмосфере. Однако с Аркхимом связь состоялась, и Даглас рассказал, что тоже безуспешно вызывал Лейка. О ветре он не имел понятия. Пока у нас бушевал ураган, в проливе Макмердо стояла тишина. Весь день мы толпились вокруг приемника и снова и снова вызывали Лейка но не получали ответ. К полудню порывы ветра с запада достигли поистине бешеной силы, и нам стало неспокойно за лагерь. Однако постепенно они стихли, и только в два ветер задул снова, но уже не так сильно. После трех установилась тишина. Мы только и делали, что вызывали Лейка. В его распоряжении находилось четыре самолета, на каждом превосходный кратковолновый приемопередатчик. Трудно было себе представить, чтобы все они вышли из строя. Тем не менее, непроницаемое молчание длилось и длилось, и, думая о невероятной силе урагана, не обрушившемся на лагерь, мы невольно строили самые мрачные предположения. К шести стало ясно, что страхи наши небеспочвенны, и после переговоров по радио с Дагласом и Торфинсеном Я решил, что пора отправляться на разведку. Пятый самолет, оставленный с Шерманом и двумя моряками на складе в проливе Макмердо, находился в отличном состоянии и в крайнем случае можно было воспользоваться. А что случай тот самый, сомневаться не приходилось. Связавшись по радио с Шерманом, я приказал ему как можно скорее взять двоих моряков и вылететь ко мне на южную базу погодные условия вполне благоприятствовали перелету затем мы стали обсуждать кто войдет в разведывательную партию и решили что понадобятся все а также сани и собаки которых я оставил при себе груз получился большой но не чрезмерный для одного из громадных аэропланов построенных специально для транспортировки тяжелого оборудования. Время от времени я снова пытался вызвать Лейка, но не дождался ответа. Шерман с моряками Гуннерсоном и Ларсеном поднялся в воздух в половине восьмого и несколько раз сообщал с борта, что полет проходит спокойно. На базу они прибыли в полночь, и все вместе мы стали обсуждать, что делать дальше. Путешествовать по Антарктике на одном единственном самолете? Не имеет цепочки баз, дело рискованное. Но все признали, что это необходимо, и приготовились лететь. В два часа ночи, погрузив в самолет часть вещей, мы сделали небольшой перерыв для сна, но спустя четыре часа встали и снова взялись за погрузку и упаковку. 25 января. В четверть восьмого утра мы вылетели в северо-восточном направлении имея на борту 10 человек, 7 собак, сани, топливо, запас пищи и прочие вещи, включая оборудование для беспроводной связи. За штурвалом сидел Мактай. Погода стояла ясная, неветренная, относительно теплая, и мы не сомневались, что без особых трудностей достигнем точки с названными лейком координатами. Опасались мы того, что обнаружим или не обнаружим в конце перелета. Лагерь по-прежнему не отвечал на наши радиосигналы. Мне врезались в память все подробности этого четырех с половиной часового перелета, ведь это были судьбоносные часы моей жизни. В возрасте пятидесяти четырех лет я разом утратил душевное спокойствие и уравновешенность, свойственные нормальному человеку, привыкшему что мироздание подчиняется определенным законам. С этого времени всей нашей десятки, но прежде всего студенту Данфорду и мне, предстояла встреча с миром чудовищных пропорций и затаившихся ужасов. Миром, который никогда не сгладится из сознания, но который мы хотели бы сохранить в тайне от человечества. Газеты печатали бюллетени из борта самолета. В них рассказывалось, как проходил наш беспосадочный перелет, как дважды нам пришлось сражаться с коварным штормовым ветром в высоких слоях атмосферы, как мы увидели следы буро-взрывных работ, проводившихся лейком три дня назад на пути к горам, и о загадочных цилиндрических образованиях из снежной пыли, гонимых ветром по бесконечным просторам мерзлого плоскогорья. О них также писали Амунсен и Берт, но с определенного момента мы не смогли уже описывать наши ощущения понятными для прессы словами, а позднее нам пришлось наложить на себя самые настоящие цензурные ограничения, причем строжайшие.